их воспринимали как одну из неотъемлемых граней маминого существования. Её мгновенная реакция на любую чужую фразу, её врождённая остроумие и лёгкость восприятия окружающего мира притягивали к ней, заставляя людей искать с ней общения, повторять её остроты и молниеносные, порой удивительно неожиданные и ироничные оценки людей. и события. И этот божий дар восполнял маме всё её незнание, весь недостаток в настоящей культуре. Слегка компенсировал отсутствие подлинного аристократического лоска и образования, которое она так хотела видеть в своём сыне. Немедленно садись за стихи, черт бы тебя побрал, Мика, тоном нетерпевшим возражений сказала мама. Вернусь, чтобы не тленка лежала на столе. Понял? Понял. Уныло переберё metal Мика. Мама удивилась Микиной изговорчивости и уехала из дому.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 приписав их на отдельный листок бумаги с графическим изображением мук творчества и требовательности к самому себе. Полным собранием сочинений Пушкин. Он как-то видел, как семейная отпечатки рукописи поэта. Рисунки Пушкина на полях рукописей ему показались слабыми. А вот то, что Пушкин уже готовая строка, по много раз менял одно слово на другое, что-то зачеркивал, что-то восстанавливал. Микки очень даже запомнилась. А еще Микка понимал, что тематика стиха должна быть не очень взрослой, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что это сочинил 13-летний пацан. Через час поиска он наконец обнаружил то, что ему показалось самую живу. В журнале «Аргус» выпущенным в 1912 году. Мика раскопал четверсть сиши, которая отвечала всем его требованиям. Тема почти детская и жизни домашних животных, а краткость? Ну что ж, краткость. Краткость сестра таланта, как он запомнил из взрослых разговоров. Вот неко и перекотал из Заргуса двенадцатого года эти четыре строчки, чёрт знает какой давности. Несколько слов в каждой строке Мика зачеркнул.